Глава 3. Итак, те, кто считает, что идеи существуют и что они числа, пытаются, правда, вынося каждое за пределы множества и принимая его за нечто единое, так или иначе показать, почему оно существует. Но так как их доводы лишены убедительности и несостоятельны, то и числу нельзя, по крайней мере, на этом основании приписывать обособленное существование. Пифагорейцы же, видя в чувственно воспринимаемых телах много свойств, имеющихся у чисел, объявили вещи числами, но не существующими отдельно, а такими, из которых состоят вещи. А почему же? Потому что свойства чисел имеются в гармонии звуков, в строении неба и во многом другом. Однако те, кто принимает одно только математическое число, не могут, исходя из своих предпосылок, утверждать что-либо подобное, потому и было сказано, что науки не будут иметь своим предметом такие вещи. Мы же утверждаем, что науки о них имеются, как мы это сказали раньше. Ясно также, что математические предметы не существуют отдельно. Если бы они существовали отдельно, то их свойства не были бы присущи телам. Пифагорейцы, стало быть, в этом отношении не заслуживают упрека. Однако так как они из чисел делают природные тела, из не имеющего тяжести и легкости имеющие тяжести и легкость, то кажется, что они говорят о другом небе, о других телах, а не о чувственно воспринимаемых. А те, кто признают отдельное существование числа, предполагают, что числа существуют и притом отдельно, и точно так же геометрические величины, на том основании, что аксиомы, мол, не приложимы к чувственно воспринимаемым вещам, хотя эти математические положения истинны и ласкают душу. Таким образом, ясно, что учение, противоположное этому, должно утверждать нечто обратное, и тем, кто так говорит, следует устранить только что указанное затруднение, почему, в то время как числа вовсе не находятся в чувственно воспринимаемых вещах, их свойства присущи чувственно воспринимаемым вещам. Некоторые же на том основании, что точка есть пределы и край линии, линия плоскости, плоскость тела, Полагает, что необходимо должны существовать такого рода сущности. Следует поэтому посмотреть, не слишком ли слаб этот довод. В самом деле, края не сущности, а скорее пределы. Так как для хождения и вообще для движения имеется какой-то предел, то получается, что и они должны быть определенным нечто и некоторой сущностью. Но это нелепо. Не говоря уже о том, что даже если бы они были сущностями, все они были бы сущностями данных чувственно воспринимаемых вещей, ибо приводимый довод относился к этим вещам. Так на каком основании будут они существовать отдельно? Кроме того, относительно всякого числа и математических предметов человек не слишком уступчивый пожелал бы выяснить то обстоятельство, что здесь нет никакой связи между предшествующим и последующим, если у числа нет отдельного существования. То для тех, кто признает истинно сущими одни лишь математические предметы, величины все же будут существовать, и если бы не было этих последних, то все же будут существовать душа и чувственно воспринимаемые тела. Но природа, как это видно из ее явлений, не так бессвязна, как плохая трагедия. Что же касается тех, кто признает идеи, то они, правда, избавлены от этого упрека, ибо они считают пространственные величины, состоящими из материи числа, из двоицы линии, из троицы, пожалуй, плоскости, из четверицы или из других чисел, разницы здесь никакой нет, твердые тела. Но будут ли эти величины идеи, каким образом они существуют и что они дают вещам? Ведь, как и математические предметы, они ничего им не дают, да и нет о таких величинах ни одного математического положения, если только не хотеть приводить математические предметы в движение или создавать о них какие-то особые учения. Но, правда, нетрудно, принимая какие угодно предположения, без умолку распространяться о них. Итак, эти философы ошибаются указанным образом, стремясь объединить с идеями математические предметы. А те, кто впервые придумал два рода чисел, число Эйдерс и число математическое, не разъяснили и не могли бы разъяснить, каким образом и откуда именно возникает математическое число. Дело в том, что они ставят его в промежутке между эдетическим и чувственно воспринимаемым числом. Ведь если оно получается из большого и малого, то оно будет тождественно числу идеи, а он пространственные величины выводит из некоторого другого малого и большого. Указать же некоторое другое большое и малое значит указать, что элементов имеется больше. И Если начало каждого из этих двух родов чисел есть некоторое единое, то единое будет чем-то общим этим двум единым, и тогда надо выяснить, каким образом оно становится этим множеством. В то же время по этому учению число не может возникнуть иначе, как из единого и из неопределенной двоицы. Все это лишено оснований, находится в противоречии с самим собой и со здравым смыслом, и походит на ту словесную конетель, о которой говорит Симонит. Получается такая же словесная конетель, как у рабов, когда они не могут сказать ничего здравого. И кажется, что самые элементы, большое и малое, выпиют, словно их тащат насильно. Они не могут ведь никоим образом породить число, кроме удвоенного от единицы. Либо также а скорее невозможно признавать здесь возникновение вечного. Относительно же пифагорейцев не должно быть никакого сомнения, признают ли они возникновение или нет, ибо они ясно говорят, что сразу же после того, как образовалась единая, то ли из плоскостей, или из поверхности тел, или из семени, или из чего-то такого, что они затрудняются указать, ближайшая часть беспредельного была привлечена единым и ограничена пределом. Но так как они создают учение о мироздании, хотят говорить таким языком, каким говорят рассуждающие о природе, то правильно будет рассмотреть их взгляды на природу, но не в настоящем сочинении, ибо мы ищем начало в неподвижном, так что необходимо исследовать возникновение именно такого рода неподвижных чисел.